Часть первая. Жаркое лето. Не пленена ли земля наша? Не взяты ли грады наши? Не пали ли отцы и братья наши трупием на землю? Не уведены ли жены и чада наши в Аполлон? Не порабощены ли оставшиеся в живе от иноплеменников, и дани тяжкие, и глад, и мор не перестают, и не можем хлеба своего всласть кусите, и стоны наши, и печаль сушат кости. Поучение Серапиона Владимирского, 1280 год. От Белого озера и до самого Понта, что со времен Святославовых прозывалось Русским морем, от древних Смоленска и Брянска до Галича и Нижнего Новгорода, от Киева и до Мурома, вся земля эта вот уже полтора столетия не ведала покою. Нелюдским проклятием обрушился на нее меч и огонь, ярость и наплеменников, и мнилось присмиревшей Европе, что ежели не равен час не подняться Руси, то близок и ее конец. Но неведомой силой жизни полнились новые поколения меж Волгой и Днепром, и хоть вновь и вновь. Налетали восточные суховеи, Исчезали города и селения, Долгими русскими зимами Оплакивали метели, порубленные тела, Но земля эта жила, восставая из пепла. И выходили из лесов люди, По-братски преломляли кусок гаревого хлеба, кланялись пепелищем и окровавленной земле своей, Одинаково дорогой и тяжкой, в горести и в могиле. Это имя вновь строилась жизнь. И через все страдания, через мечи и огонь, Сквозь полыми ада земного, Пронесли они язык и веру, обычаи и обряды, Душу народа, неопалимую купину.